Была уже ночь, и наши искатели приключений находились случайно под высокими деревьями, которых ветви и листья колыхались от ветра. Мрак, уединение, странные звуки, шум деревьев и ветра — все, казалось, соединялось для внушений ужаса. Но неустрашимый Дон Кихот не пугается. Садится на росинанту и, размахивая мечом, говорит оруженосцу «Друг мой, знай, что проведение...» нарочно произвело меня на свет для того, чтобы превратить нынешний железный век в золотой. Мне предстоят великие опасности и совершение славных подвигов. Чем ужаснее должно быть приключение, нас ожидающее, тем охотнее я вдаюсь на него. Подтяни подпруги моего коня, останься здесь и ожидай меня три дня». «Если по истечении этого срока я не возвращусь, тогда можешь сказать, что господин твой умер храбрым рыцарем». Услышав эти слова, Санчо заплакал. «Господин рыцарь», — сказал он ему, — «для чего вдаваться в такое ужасное предприятие? Разве вы еще недовольно совершили подвигов?» «Подумайте, что, покинув меня, вы лишаете вашего преданного оруженосца управления островом. Я со страха испущу дух, а ведь у меня жена и дети, которые останутся без подпоры и помощи. Ради бога, сударь, не будьте так жестоки или, по крайней мере, подождите до зари». «Ночь или день? Мне все равно. Лишь бы только никто не осмелился сказать, что... Какие бы то ни было препятствия остановили меня в исполнении моих обязанностей. Провидение предохранит меня от опасности. Или будет иметь попечение о тебе после моей смерти. Ну, подтяни-ка подпруги Русинанты и дожидайся меня. Я скоро возвращусь победителем». Санчо, видя, что ничто не может остановить сумасброда, Решился употребить хитрость и принудить его против воли дождаться утра. Для этого в самое то время, как подтягивал подпруги у Росинанты, он ей связал задние ноги поводом своего осла. Когда Дон Кихот хотел пуститься на новые опасности, лошадь его, вместо того, чтобы идти вперед, только прыгала на месте. «Видите ли!» — воскликнул оруженосец весьма довольной своей выдумкою. «Провидение на моей стороне. Оно не хочет, чтобы вы покинули меня и запрещает Росинанте повиноваться вам». Дон Кихот бесился. Но чем более пришпоривал лошадь, тем менее, казалось, она расположена была трогаться с места. «Нечего делать», — сказал он, вздохнув. «Дождусь зари». «Без сна?» — спросил Санчо. — Без сна, — отвечал наш герой. — Спи ты, рожденный для сна, а я буду размышлять. — Не сердитесь, сударь. Я это сказал без дурного намерения. Произнося эти слова, Санчо приближался к своему господину. Наконец он схватился одной рукой за арчак седла, а другую за подхвостник, крепко охватив таким образом левую ногу нашего рыцаря. Однако же страх, причиняемый обоим беспрестанным брицанием железа, так сильно подействовал на него, что он вдруг почувствовал во всем теле страшное движение. Стиснув зубы, он пожимал плечами и удерживал дыхание, но все старания его были тщетны и бесполезны. — Что это? — воскликнул Дон Кихот. — Ах, сударь, не сомневайтесь, это опять какая-нибудь новая дьявольщина. «Санчо — Санчо, — продолжал рыцарь, зажимая себе нос, — мне кажется, ты испугался не на шутку. — Правда. Но я не виноват в том. Для чего удерживаете вы меня в такое позднее время и в таком месте? Дон Кихот не хотел слушать его дальнейших объяснений, заставил прыгать Росинанту и приказал своему оруженосцу удалиться на несколько шагов.